Глава 7. Тэмуджин поморщился. Уже в сотый раз грубая шерсть резанула по побогравевшим пальцам. Он раньше у волков видел, как это делается, но такую работу обычно поручали мальчикам постарше и молодым женщинам. У алхунутов всё было по-другому, и он понял, что валять шерсть его отправили не нарочно. Даже самые маленькие дети таскали вёдра с водой, чтобы сбрызгивать каждый слой. шерсти нельзя было давать высыхать. Коки и его товарищи привязывали войлок к раме с натянутой кожей и в течение долгих часов били его длинными гладкими палками. По их спинам ручьями стекал пот. Чэмуджин тоже так делал, с трудом сопротивляясь соблазну обломать палку о рожу хмыляющего коке. Сначала шерсть отбивали, пока она не становилась мягкой, а после женщины отмеряли раскинутыми руками один алт. Отметив нужную ширину, Они раскладывали шерсть на ткани, разглаживая и расчёсывая неровности, заправляя выбившиеся волокна до тех пор, пока шерсть не начинала напоминать ровную белую кошму. Очередное смачивание помогало складывать шерсть слоями, но настоящее искусство было в определении нужной толщины. Темуджин работал вместе с остальными, и к концу дня его руки покраснели и распухли. Коки всё время насмехался над ним, а женщины подхихикали ему. что еще сильнее раздражало Тимуджина. Но он осознал, все это уже не имеет значения. Теперь, когда он принял решение отомстить, Тимуджин почувствовал, что может выносить и оскорбления, и колкости. Было даже некое тайное удовольствие в ожидании того момента, когда никого вокруг не будет, и Коки получит свое. Руки мальчика, исцарапанные до самых локтей, горели, но на душе от таких мыслей было хорошо. Когда шерсть была выглажена и равномерно выложена, привелил хуннских коней и скотали полотно в огромный белый свёрток. Чингисхан многое бы отдал за право протащить его несколько миль только бы подальше от этих людей. Но дело поручили смешливому Коке. Чингисхан понял, что парень пользуется в племени популярностью, может, потому что умеет рассмешить женщин своими дурацкими шуточками. И Чингисхану ничего другого не оставалось, кроме как потупить голову. и ждать очередной порции кобыльего молока да вообще из баранины. Плечи и спина болели так, словно кто-то всадил ему нож и вращает его. Но он терпел, стоя вместе с остальными и выкладывая очередную партию отбитой шерсти на ткань. Ни одному ему доставалось. Шолы вроде как присматривал за валянием, хотя ему джинсом невалося, что у старика есть хоть одна овца. Когда какой-то маленький мальчик пробежал слишком близко и пустил пыль на сырую шерсть, шолой поймал его и немилосердно отколотил палкой, не взирая на визг и вопли. Шерсть должна оставаться чистой, иначе войлок будет непрочным. И тому Джин старался не совершить такой же ошибки. Он стоял на коленях у самого края кошмы и следил, чтобы ни один маленький камешек, ни одна пылинка не испортили его участок. Некоторое время после полудня Бортта работал напротив него, и Темуджин воспользовался возможностью присмотреться к девушке, которую выбрал ему в жёны отец. Она была такой тощей, что казалась сущим скелетом, с клоками чёрных волос, свисающих на глаза, и засохшими соплями под носом. Ему трудно было представить, бывают ли девчонки ещё противнее с виду. Когда Бортта перехватила его злой взгляд, ей захотелось плюнуть ему в лицо. однако девочка вовремя вспомнила о шерсти и проглотила слюну. Тимуджин с изумлением покачал головой, не понимая, что такого нашел в ней отец. Может быть, гордость Ясугея заставила его принять, что дают, и таким образом унизить тянка и шелая? Тимуджину придется смириться с тем, что девушка, которая будет жить с ним в одной юрте и рожать ему детей, — сущая дикая кошка. «Это очень похоже на Алхунутов», — с сожалением подумал он. Они нищедрые. Борты как раз из тех девок, которых желают сбыть с рук поскорее. Похожа она у всего племени как заноза в заднице. Шрия шлёпнула по рукам тому джину палкой для взбивания шерсти, и мальчик вскрикнул от боли. Конечно, другие женщины расхохотались, а кое-кто даже передразнил его, и он побогровел от злости. Кончаясь спать тому джин, крикнула мать борты в сотый раз. Работа была тупой и однообразной. Женщины либо развлекались с разговорами, либо работали как во сне. Но чужаку такой роскоши не давали. Малейшая невнимательность была наказуема. Жар, казалось, никогда не кончится. Вода, которую передавали по кругу, была тёплой и солоноватой, так что Тумуджин даже захлебнулся. Ему чудилось, что он уже целую вечность бьёт палкой по вонючей шерсти, вытаскивает из неё гнид, скатывает её и перетаскивает с места на место. Он не мог поверить, что это всего лишь первый день. А где-то в южной стороне ехал домой отец. Темуджин представил, как встречают его собаки, прыгая вокруг него от радости. Он думал: "Как это здорово учить орля охотиться и сидеть на руке. Братья будут в этом участвовать, он знал точно. Им разрешат подносить птицам кусочки мяса, которые они будут держать дрожащими руками. Впрочем, Хачиун не вздрогнет, когда красная птица схватит корм. В этом-то он был уверен. Он завидовал братьям. Им предстоит чудесное лето, которое они проведут вместе. Шрия опять ударила размечтавшегося тюмуджина. И тут он молниеносно вырвал палку из её рук и аккуратно положил рядом с собой на землю. Женщина разинула от удивления рот и потянулась за палкой, но мальчик придавил свою добычу коленом и покачал головой. Голова у него кружилась, сердце отчаянно колотилось. Он заметил, что взгляд Шрий метнулся к Шолаему, стоявшему поблизости, но тот наблюдал, как на земле раскладывают новый слой влажной шерсти, и не обратил на них внимания. Темуджин думал, что она закричит на него или призовет Шолаея на помощь. Но к его изумлению Женщина лишь пожала плечами и снова протянула руку. Мальчику стало как-то неловко, и он решил вернуть палку, готовый в любой момент уклониться от нового удара. Шрия в нерешительности подержала ее в руке, но вдруг отвернулась и пошла прочь. Тимуджин несколько минут не сводил с нее взгляда, а пальцы сами собой продолжали выглаживать и дергать шерсть. Старухе больше не было видно, а через некоторое время он снова полностью погрузился в работу. Энк и его дядя принёс котел кислого молока, и люди подкрепились. Когда солнце коснулось холмов на западе, все получили по большому черпаку прозрачной жидкости, похожего на воду чёрного арака, но он обжигал все внутренности. Арак был горячее, чем с молоком, что давали в юртах. Темуджин поперхнулся и закашлялся. Он оттёр губы и ахнул от боли, когда жидкость попала на садину и обожгла её словно огонь. Как и ушёл волочить войлок позади своего коня, однако Шолой углядел, что мальчик попробовал арака и расхохотался. Темуджин подумал даже, что старика сейчас хватит кондрашка, его накачурится у него на глазах. Но старик не умер, а вытер слёзы и стал протискиваться к котлу за новым черпаком арака. Обидно было смотреть, что человек, который почти ничего не делал, получает уже вторую пиалу, но никому, похоже, не было до этого дела. Свет медленно угасал, последняя шерстиная кошма была скатана и привязана за лошадью. Никто ничего и сказать не успел, а Борта уже взлетела в седло, ошеломив шёлоя, державшего повод. Они молча посмотрели друг на друга, и беззубый рот старика задёргался, словно ему попал кусок хрища, который он не может прожевать. Смешавшись на мгновение, шёлой шлёпнул коня по крупу, и Борта ускакала, исчезнув в сгущающемся сумраке. чтобы раскатать войлок в плотное ровное полотно. Войлок не пустит зимний холод в юрты. Из него получатся тяжёлые ковры и чупраки. Обрезки пойдут младенцам, которые ещё слишком малы, чтобы испражняться в отхожую яму. Темуджин сел на корточки, выпрямил спину и закрыл воспалённые глаза. Правая рука онемела. Он стал тереть её, чтобы разогнать кровь и почувствовать пальцы. Но когда кровь побежала по жилам, на глаза от боли навернулись слёзы. «Никогда он еще так не работал!» И задумался, станет ли он от такой работы сильным? Тимуджин поднялся на ноги, и тут к нему подошел Шолой. Мальчик еле заметно подобрался, увидев старика. Он ненавидел свой страх, но получил слишком много неожиданных ударов и старался быть начеку. Шолой крепко взял его двумя пальцами, знакомая уже хватка, и рыгнул. Из его желудка пахнуло кислым молоком. Старик указал на юрту кривым пальцем — иди ешь и ложись спать, завтра будешь рубить дрова на зиму. Тмуджин слишком устал, чтобы пререкаться, а потому побрел за стариком, еле волоча тяжелые ноги и с тяжелым сердцем. Ясугей нашел достаточно безопасное место для стоянки. Долина, где он увидел всадников, кончилась, и он понесся к холмам, надеясь найти хоть какое-нибудь укрытие и тем самым сбить погоню со следа. Он понимал, что на пыльной почве его легко отаскать, но скакать всю ночь он не мог, так как лошадь могла попасть в нору сурка и сломать ногу. Поэтому Исугай направил отважного коня по крутому склону вверх к пёстрым зарослям деревьев. Он спешился и вёл коня в поводу, постоянно его подбадривая. Это был трудный и опасный подъём. Глаза лошади побелели от страха, когда копыто скользнуло на камнях. Исугай быстро обмотал поводые вокруг дерева. и стал отчаянно тянуть, пока его верный товарищ не нашел опору. Так они добрались до вершины. Плечи и широкая грудь Ясугея ныли от напряжения. Вдруг конь его заржал, оглашая своим призывом окрестности. Эти звуки можно было услышать за несколько полетов стрелы. Ясугей не думал, что преследователи рискнут в такой темноте пойти за ним в заросли. Он пока затаился. А те пусть себе ищут следы в прошлогодних листьях, да сухих иглах. Он весело усмехнулся бы от этой мысли, если б мог видеть своих преследователей. Но затылком он чувствовал чужой взгляд, значит, всадники всё ещё поблизости, высматривают и прислушиваются, выискивая хоть какой-нибудь признак, что он скрылся где-то рядом. Есуга опасался, что конь откликнется на ржание их лошадей и выдаст укрытие. Но тот после подъёма на холм и долгой скачки слишком устал. Если повезёт, и если ночью не разводить огня, чужаки оставят поиски и утром отправятся своей дорогой. Ничего страшного не случится, если он вернётся к волкам на день позже. На вершине холма Есугей нашёл пару низкорослых кустиков и привязал к ним поводья. Конь опустился на колени, но не смог лечь. Поводья натянулись слишком туго. Кан Волков не стал его расседлывать на тот случай, если придётся быстро уходить, только ослабил подбрюшный ремень. Мерин фыркнул, словно поблагодарив за заботу, и улёкся поудобнее. Через мгновение он закрыл глаза и задремал. Мягкие губы раскрылись, обнажив крепкие жёлтые зубы. Есугай прислушался, стараясь понять, отстали преследователи или подбираются ближе. Впрочем, по такой неровной местности подойти незаметно к его укрытию трудно. Он развязал ремешок, удерживающий меч в ножнах, обнажил его одним точным движением, осмотрел клинок. "Добрая сталь, хорошая добыча. Разбойники могут на него охотиться из-за одного только меча. Если бы здесь был верный лаг, Хан не раздумывая встретил бы их на равнине. Но пятеро на одного многовато." разве что они окажутся мальчишками, ещё не пробувавшими крови. Таких можно напугать только криком да несколькими короткими взмахами клинка. Отцовский клинок был острым, как и прежде. И это хорошо, так как Его сугее не мог рисковать точить его ночью о камень. Его не должны слышать. Он сделал пару глотков из кожаного бурдьюка и поморщился. Слишком он был лёгким. Утром конь захочет пить, если ручей поблизости пересохнет. то Джин будет трудным, независимо от того, заметили его преследователи или нет. Он пожал плечами. И не такой приходилось переживать. Наконец, Исугэ растянулся на земле и зевнул. Достал из седльной суммы полоску вяленого мяса и улыбнулся, глядя на спящего коня. Сунул мясо в рот, заурчал от удовольствия, наслаждаясь острым вкусом. Ему не доставало у Оэлуна сыновей. Что-то они сейчас сделают? Улегшись на землю и засунув руки в рукава, чтобы не мерзнуть, он думал о Тому-Джине. Хан надеялся, что сыну хватит духу перенести испытания в племени Ой-Лун. Когда парень в таком возрасте, трудно понять, есть ли в нем настоящая сила. И Сугей бы не удивился, если бы Тому-Джин сбежал, но надеялся, что тот выдержит. Такие случаи — большой позор для семьи. Слухи быстро разойдутся по племенам. Из оставить в забытье побеги будет очень трудно. Исугай произнёс про себя молитву, чтобы сыну была здорова на помощь свыше. Он знал, Бектеру туго пришлось. Когда Ойлун не было поблизости, старший сын говорил о булхунутах без особой почтительности. Да любить их и не за что, по правде говоря. Исугай улыбнулся и возблагодарил отца неба за принесённый ему богатый урожай сыновей. Он так и уснул с улыбкой. сына, а теперь ещё и дочь. У него сильная семья и хорошая жена. Другие женщины часто теряют по одному камку жалкой красной плоти на каждого явившегося в мир. На все дети Оэлун выжили и были крепкими. Да ещё и жирок нагуляли, если говорить о Тмуге. Совершенно не нужен жирок, так что надо решать, что делать с младшим. Наконец, Сона владел Есугеем, дыхание стало медленным. И ровным. Когда он резко открыл глаза, на востоке уже появились первые проблески рассвета. По вершинам дальних холмов протянулась золотая полоса. Иисугей любил эту землю. Он начал тихонько шептать молитву, благодарный за то, что ему пожалован еще один прекрасный день. Но вдруг услышал, что поблизости кто-то движется. Человек. Иисугей замер. Он приподнялся с холодной земли. Обнаженный меч всю ночь лежал у него под боком, и теперь пальцы нащупали рукоять и сжали ее. Он знал, что надо подняться и найти такое место, где удобно будет защищаться, причем подняться молниеносно, а ведь кровь еще не разогрелась после сна. Еще не ясно, знает ли неведомый враг, где прячется Ясугей. Он посмотрел влево-вправо и прислушался, пытаясь понять, откуда идет звук. Все еще теплилась надежда, что эта пастух ищет козу, отбившуюся от стада. Однако Исугай понимал, что такое вряд ли возможно. Где-то совсем близко фыркнула лошадь, и тут его конь проснулся и заржал. Вот чего он так боялся. Один из преследователей ехал на кобыле, и она ответила на призыв жеребца. Оказалось, что до неё не больше 50 шагов. Исугай взметнулся как дым, не обращая внимания на хруст в коленях и спине. В одном мгновении сорвал лук с седла, выхватил стрелу из колчана, наложил на тетиву. Только и Лак мог пустить стрелу дальше Исугея, так что в верности своего глаза он не сомневался. Если это враги, то он завалит одного или двух раньше, чем они подберутся на длину клинка. Хорошо бы понять, кто у них главный, и первым убить его. Тогда слабых, устрашив мечом, можно оставить в живых. Теперь они знали, где спрятался Исугей, и затаились. Он спокойно ждал, когда появятся его преследователи. За спиной у него вставало солнце. После краткого размышления... Есугей снял халат и вывернул его наизнанку. У него душа ушла в пятки, когда пришлось положить на землю лук и меч, но тёмная подкладка халата будет не так заметна на фоне кустов, и Есугей станет не такой заметной целью. Он подобрал оружие и застыл, подобно деревьям и кустам вокруг. И вдруг поймал себя на том, что напевает про себя, и замолчал. Сон пропал совсем. Кровь быстро бежала по жилам. Он радовался опасности, несмотря на то, что она грозила смертью. "О, стоянка!" послышался голос слева от него. Поняв, что его окружили, Есугей выругался про себя. Не раздумывая, он оставил коня, забрался поглубже в заросли и пошёл на голос. "Кто бы они ни были, хан волков легко им не дастся", поклялся он. Милькнула мысль, что, может, они и не хотят ему зла. Ведь лишь глупцы могут так рисковать жизнью, конем и отцовским мечом ради призрачной надежды. А преследователи сейчас на самом деле сильно рискуют. В степи даже самый сильный выживает лишь благодаря осторожности. А еще Исуга и знал, что для разбойников он хорошая добыча. Ведают ли они, кто им попался или нет? Он ждал. Струйка пота текла по лбу. «Я его не вижу». Послышался голос в нескольких шагах от Есугея. Он присел на сину флук. "Тот его лошадь", сказал кто-то более низким, чем у остальных голосом. Все голоса казались Есугею юношескими, хотя их умение выслеживать врага и бесшумно передвигаться удивляло его. Даже стоя так близко, он не слышал, как они ступают. Пытаясь оглядеться, Есугей медленно повернул голову. Сквозь густые кусты он увидел человека, который пытался отвязать его коня. И гневно нахмурился. Он не мог позволить им угнать своего Мерина. Хан Волков глубоко вздохнул и поднялся во весь рост, напугав чужака, стоявшего рядом с конем. Рука мужчинами тнулась было к кинжалу, но тут он увидел натянутый лук, направленный в грудь, и замер. «Мы не ищем схватки, старик!» — громко сказал чужак. Ясугей понимал, что так он предупреждает своих товарищей, и шорох справа заставил его сердце забиться быстрее. Когда выходите, чтобы я мог видеть вас, и кончайте подкрадываться сзади, ответил Есугей. Голос его эхом прокатился над поляной. Шорах затих, и молодой человек, который так спокойно стоял под его стрелой, кивнул. Делайте, как он говорит. Не хочу перед самым завтраком получить стрелу в брюхо. Отзовитесь сначала, потом идите, потребовал Есугей. Или пристрелю его. Воцарилось долгое молчание, и молодой человек вздохнул. «Выходите все!» — резко приказал он. Его невозмутимость дала трещину, когда он увидел стрелу, нацеленную ему в сердце. Ясугей, прищурившись, наблюдал, как остальные четверо выходят из кустов. У двоих были на готове луки, все вооруженные в толстых стеганых халатах, способных остановить стрелу и не дать ей глубоко войти. Ясугей понял, кто его преследователи, по их одежде, и подумал, что они, наверное, признали и его. Как бы беспечно ни вёл себя тот, что стоял рядом с его конём, это был разбойник из отряда татар. А Есугей определял закалённых воинов с первого взгляда, кем бы они ни прикидывались. Когда все пятеро собрались на поляне, молодой человек, в которого целился Есугей, сказал: "Я всех созвал, старик. Окажешь ли ты нам честь, присоединишься ли к нашей трапезе?" А были бы они столь же вежливы, если бы лук не угрожал им. думал Есугей. Но ведь у двоих тоже были луки. Он кивнул и стал целиться в ноги предводителя. Татары расслабились, молодой человек вздохнул с облегчением. Моё имя Улаган. Я из татар, представился он. Ты из Волков, если только не похитил этот халат и меч. Я волк, откликнулся Есугей, исследуя обычаю добавил. Вы мои гости. Ешьте и пейте со мной. Как твоё имя? спросил Улаган, поднимая брови. Илак, не задумываясь, ответил Есугею. Разведёте костёр, угощу чёрным араком. Он согреет вашу кровь. Все занялись приготовлением еды, но двигались с опаской, чтобы не всполошить волка резким движением, а потом потратили времени больше обычного, собирая дрова и раздувая пламя. Зашло солнце, и воины плотно позавтракали вяленым мясом из сидельной сумки Есугея и мёдом. Большой редкости в этих местах. Улаган достал его из мешочка под халатом. Сладость мёда была весьма приятною Сугею, который не пробовал ничего подобного уже года 3, с тех пор как люди его племени нашли гнездо диких пчёл. Он облизал пальцы, чтобы до последней капли собрать золотую жидкость, полную комочков воска, но меч его всё время находился под рукой, и стрелы лежали на земле наготове. Было что-то неприятное во взгляде у Лагана, наблюдавшего за тем, как Есугей ест, но каждый раз, когда волк перехватывал его взгляд, татарин приветливо улыбался. Ни одного слова не было сказано, пока они пировали, и взаимное недоверие ни на мгновение не ослабевало. — Вы насытились? — наконец спросил у Лаган. Есугей услышал в его голосе какую-то злобу. Один татарин отошел в сторону, спустил штаны, присел облегчиться. Он даже не пытался отвернуться, и все увидели его оболтающееся мужское достоинство. "Волки не мешают еда с дерьмом", буркнул Исугай. Улаган пожал плечами и встал. Исугай тоже поднялся, чтобы не оказаться в невыгодном положении. К его изумлению, татарин подошёл к дымящейся кучке и обнажил меч. Клинок Исугая словно бы сам прыгнул ему в руку. Однако сейчас никто не собирался нападать на него. Вместо этого Улаган стал водить клинком по вонючей куче, пока тот не покрылся дерьмом по самую рукоять. Улаган поморщился и обратился к тому, чьими стараниями возникла эта кучка. Горел же я тебя, Насан, у тебя зараза в брюхе, говорил. Без всякой усмешки ответил тот и тоже погрузил свой меч в дерьмо. В этом гновдении Исугай понял, что его встреча с татарами не была случайной. Когда воззнали меня? тихо спросил он. Улаган улыбнулся, но взгляд его оставался холодным. Алхунуты передали нам, что ты прирос сына. Мы хорошо заплатили хану, чтобы он послал вестника на нашу стоянку. Его не трудно было уговорить, усмехнулся Улаган. Тебя не слишком-то любят. Порой нам казалось, что ты так и не появишься, но старик Сансар держит слово. Претек славакс Серциу Сугей заныла. Он подумал о тому Джине, прикидывая, как ему справиться одному против пятерых, и Сугей решил заставить Татарина болтать и дальше, так как уже понял, что Улаган глупец. Не зачем вести разговоры с тем, кого собираешься убить. Но молодой воин наслаждался своей властью. Неужто моя жизнь настолько ценна, что вас послали за мной, спросил его Сугей. Ты загрызне того воина-волка, склябился Улаган. «Ты убил ханского сына, которому хватило дури угнать твой скот. Его отец не прощает обиды». Исугей кивнул, словно внимательно слушал Улагана. Увидев, что и остальные трое намерены сунуть клинки в вонючее дерьмо, он неожиданно прыгнул и вонзил меч на сану в шею. Татарин упал с предсмертным воплем. Улаган яростно взревел, бросился на Исугея, нацелившись клинком прямо в сердце. Татарин был проворен, но клинок лишь скользнул по кольчуге, разрезав халат. Яростно бился Исугей. Стремительность и напор — лишь в этом было его преимущество. Он покажет, что значит сражаться с ханом волков. Исугей сделал обманный выпад, резко отступил, тремя скачками выбрался из круга. Татары не успели опять вокруг него сомкнуться, один из нападающих высоко занес клинок, и Исугей пронзил его грудь. Он вырвал отцовский клинок, когда татарин начал падать. А тут Есугае ощутил острую боль в спине, однако сделал шаг вперёд и быстрым косым ударом снёс половину лица другому воину. Улаган наступал, лицо его перекосилось от гнева при виде гибели товарищей по оружию. Если вышел на хана, так надо было побольше народу с собой прихватить, поддразнивал его Есугей. "Сева пятера, не уважаешь?" Внезапно он упал на колено, уходя из-под удара у Лагана, и резким выпадом рассек икру молодого воина. Рана не была смертельной, но кровь хлынула на сапог, и татарин зашатался. Вскочив на ноги, Ясугей заплясал, прыгая то вправо, то влево, сбивая противника с толку. Он каждый день упражнялся с Элаком и своими воинами и знал, что в бою, когда противники сражаются мечами, все решает способность двигаться ловко и стремительно. Махать мечом может любой, но именно работа ногами отличает мастера от простого бойца. Исугей ухмыльнулся, увидев, что татарин хромая идёт к нему, и насмешливо поманил его рукой. Воин кивнул оставшемуся в живых товарищу, и тот встал с ним рядом. Лаган хорошо рассчитал момент, и Исугей не успел овернуться. Он пронзил мечом грудь безумного воина, но оружие застряло в рёбрах, и у Лагана ударился со всей силой пронзил кольчугу Ясугея и вогнал острие меча в подвздошье. Хан Волков выпустил меч. Он вспомнил вдруг о своих сыновьях. Боль за них, оставляемых сиротами, была сильнее любой телесной боли. Правой рукой Ясугей схватил у Лагана, а левый вытащил нож. Увидев это движение, у Лаган попытался вырваться, но хватка у Ясугея была железная. Он посмотрел на молодого татарина и плюнул ему в лицо. «Твой народ!» — Сотрут с лица земли за все это татарин. Твои юрты сгорят, скот разбежится. Коротким ударом он перерезал глотку молодому воину, татарский меч вывалился из раны, и Исугей зарычал от боли, упав на колени. Он чувствовал, как бежит кровь по телу. Кинжалом он отрезал длинную полосу от своего халата, дергаясь и ругаясь от боли. Глаза его были закрыты, потому как смотреть уже было не на кого, Конь отчаянно дергал по воде и ржал, запах крови напугал его. Ясугей заставил себя говорить с ним спокойно. Если лошадь вырвется и убежит, он может и вовсе не вернуться к своему народу. «Все хорошо, друг. Они не убили меня. Помнишь, как Элак свалился на ствол сломанного дерева, и тот пронзил ему спину? Он выжил, потому что рану хорошенько промыли кипящим араком». Вспомнив, как обычно молчаливый Лак орал тогда, будто малое дитя Ясугей поморщился. Однако Контим временем вроде успокоился от звука голоса и пристал дергаться к великому облегчению Ясугея. — Вот и хорошо, дружок. Отвезешь меня домой. Кружилась голова, но он крепко затянул ткань на талии и завязал узлы. Поднял руки, принюхался, скривившись от запаха дерьма, оставленного клинком у Лагана. — Злое дело, — подумал он. За одно это их следовало убить. Исугей хотелось поставить на коленях, перевести дух. Отцовский меч лежал под рукой, и прикосновение к холодному металлу успокаивало. Он чувствовал, что может пробыть здесь долго-долго и смотреть на восход солнца, но внутренний голос говорил: "Здесь нельзя оставаться, если хочешь, чтобы твой мужн остался жить". Исугей понимал, что должен добраться до волков и отправить воинов за мальчиком. Ему непременно надо вернуться. Тело казалось тяжелым и беспомощным, но он собрался с силами. С криком боли он поднялся на ноги, шатаясь, побрел к коню, прислонился лбом к его теплому боку, сунул меч в притороченные к седлу ножны, тяжело и резко дыша. Руки плохо слушались, когда он распутывал поводья. Однако Ясугей умудрился взобраться в седло. Он знал, что по крутому склону спуститься не сможет, но другой склон холма был более пологим, и Ясугей ударил коня пятками — устремив взгляд на горизонт ведь где-то там были его дом и семья